На моей памяти президент Казахстана не уволил ни одного человека так, как это принято у профессионалов-управленцев, глядя человеку в глаза и объясняя причину. Наоборот, обычно он говорит, что он как раз хочет оставить беднягу в его кресле, но премьер или КНБ настаивают, и он, ну просто не знает, что делать. Что это восточная хитрость? или боязнь получить гранату, помноженная на жажду власти и сильную зависимость от кресла. Власть иногда сильнее наркотика, и власти мущей не понимают прелести положения человека свободного от гнёта ответственности. Для понимания психологии крестного тестя Хотел бы привести следующий документ, составленный специалистами КНБ Казахстана. Привожу его с сокращениями. Из психологического портрета Нурсултана Назарбаева. Типологическое название логика сенсорный интроверт. Описание главных психических функций. Его конкретные устоявшиеся внутренние системы суждения и понимания, они незыблемы. То есть изменить их может только он сам и только под влиянием настолько серьёзных внешних данных, которые отнести уже просто так невозможно. В первую очередь, они касаются не каких-то абстрактных идей, а конкретной повседневно возникающей деятельности. Всё должно строго соответствовать своим ролям и местам. каждому человеку своё чётко очерченное место с определёнными правами, обязанностями и ответственностью. Приветствует и требует очень чётких, неукоснительных исполнений обязанностей, очень чёткого соблюдения дисциплины, выступая за ложником жёсткости и чёткости любых иерархических конструкций, которые логически обоснованы с его точки зрения. Ему присуща тенденция разделять людей на лагеря, на своих и чужих. Тот, кто разделяет и принимает его концепции, соблюдает правила игры, тот становится своим. Если человек этого не принимает, то он чужой или враг. Такое внутреннее разбиение на своих и чужих достаточно фундаментально для него. И свойму достаётся некая солидарная, опять-таки, логически и иерархически обоснованная поддержка и содействие. Чужой это враг, с которым нужно бороться, и бороться реально, не на уровне идей, а на уровне конкретной жизненной борьбы за выживание. Если враг не сдаётся, его уничтожают. Цель оправдывает средства. ценности убеждения. Важнейшим критерием правильности выступает не некая объективная подтверждённость экспериментальная, фактическая, а непротиворечивость собственного суждения. Если он пришёл к внутреннему обоснованию по какому-то вопросу, и оно не противоречит его убеждениям, значит, оно истинно. Умело оперируя аргументацией, он может легко доказать свою точку зрения или вообще, не доказывая, требовать её принятия, не взирая на мнение других. Его собственные мыслительные конструкции, базирующиеся на личном опыте, являются приоритетными и непоколебимыми. Факты остаются либо исходным материалом, либо подтверждением его точки зрения если что-нибудь продумал и поставил цель то к ней идёт не взирая ни на что и ни на кого адаптивные стороны способы избегания стресса обладают естественно присущими навыками и умениями дипломатической политической игры пониманием мест и ролей положений умением взаимодействовать на статусном и иерархическом уровне с чётким чувством субординации. Уделяет большое внимание вопросам имиджа, как на уровне поведения, соответствующего статусу, так и в манерах и в одежде. Является слабой харизматической личностью, но обучаясь и демонстрируя при случае качества организатора, лидера умело компенсирует данный недостаток. Будучи авторитарной натурой, умеет при необходимости проявлять властность, жестко вплоть до силового давления, маскируя ее демократичностью и либеральностью. Прекрасно ориентируясь в материальных стимулах поведения людей, использует их для достижения своих четких истинных, и конкретных целей. Его интеллект направлен на извлечение материальной выгоды для себя в любой ситуации. Уровень благосостояния является важным инструментом воздействия на окружающих, но в то же время может быть достаточно непривередливым в вопросах быта, комфорта, когда это продиктовано необходимостью и требовать этого же от тех кто разделяет его убеждения. В этом плане люди могут расцениваться им как винтики в огромном механизме, для отлаженной работы которого их необходимо смазовывать и подкручивать либо заменять. Уязвимость к контекстам, речью и другими факторами. Какой я? Обладаю ли я способностями, соответствующими занимаем ему место. Какими качествами я обладаю как личность? Это ключевые вопросы внутренней самооценки. В этой сфере могут развёртываться внутренние переживания собственной неполноценности. Однако в этих вопросах он не имеет внутренней рамки для оценки самого себя. Такой рамкой может выступать социальная норма, ожидания окружающих. Для того, чтобы чувствовать себя полноценным, он должен осознавать социальные требования к нему как к личности и на них ориентироваться. Но каковы эти социальные требования? Он не находит однозначного ответа. Возникает постоянная внутренняя проблема Каким же мне человеком по своим внутренним качествам, по своим способностям, по своим талантам каким мне нужно быть? Ответа эти вопросы не имеют, и это продуцирует какие-то проблемы, конфликты, внутреннюю неуверенность и умственную рефлексию. Естественно, эта тема никогда ни перед кем не разворачивается. Она скрывается от всех. Вопросы, адресованные к нему о его внутренних качествах критика, советы и комплименты, всё это воспринимается не по факту, а воспринимается как некое внимание к его внутренним качествам, что может создавать напряжение. Таким образом, исходный момент отсутствие уверенности в полноценности своих внутренних качеств. Отсюда вытекают возможные разногласия. К этим вопросам допускаются только избранные люди. Только избранному человеку разрешается обсуждать его личные способности, промахи и ошибки, к чему он очень чувствителен, хотя и не показывает этого. Будучи неуверенным в оценках своих качеств, и потенциальных способностей, он также не уверен и в оценке других. Неадекватно оценив характер и поведение другого, он может слепо идти на поводу чьих-то рекомендаций в оценке ситуации, перспективности человека или идеи, или напротив, быть слишком недоверчивым и осторожным в такого рода оценках.